Глава тридцать девятая Я зажмурилась, подставляя лицо солнечным лучам и наслаждаясь их теплом. За покрытым уличной пылью окном жил своей жизнью городок, что приютил меня почти полгода назад и дал возможность, если не зажить, то хотя бы сделать вид, что я живу нормальной жизнью, обычной светлой. А ещё я, наконец, занималась тем, чем всегда мечтала. «До сих пор с содроганием вспоминаю всё произошедшее в тот день в храме на площади цветов, всё то, что навсегда изменило мою жизнь, как очнулась в каком-то лесу и плакала, кажется, несколько часов кряду как изводила себя несколько месяцев, вспоминая каждый свой шаг, каждое действие и слово, каждое к тёмным слово, что я сказала Киру. Уважаемая!» Ритти в свойственной ему одному манере как-то самодовольно постучал по краю своего стола тупой стороной карандаша. «Уважаемая, хм, я тут это, всё уже». Ритти пер, недовольно покачав головой, обратилась к подростку в чистой синей рубашке, что сейчас с видом невинного щеночка глазил на меня свидавшие виды школьной парты второго ряда. «Сколько раз я просила тебя, если ты закончил, то сдавай работу и покидай аудиторию», Молча, Ритти, чтобы не мешать другим ребятам. В подтверждение моим словам, девочка в стареньком сером платье с замызганным за неделю белым воротничком закивала, соглашаясь и добавила. Мешает. Ладно, Рина, заканчивай. Ритти, работу на стол и свободен. Остальных прошу не отвлекаться. Ребята, времени до конца урока осталось не так много. На этих словах я снова развернулась к окну и, прижав к стеклу ладонь, мысленно улыбнулась. Рити недовольно пыхтя из-за того, что я его отчитала, хоть и в столь лёгкой форме, поднялся с места и шумно собрался, покидав свои нехитрые ученические пожитки в сумку. Потом прошёл между двумя рядами деревянных столов, за которыми всё ещё корпели над своими заданиями остальные ребята, и остановился рядом со мной. Листок с нарисованной на нём немного кособокой глиняной вазой лёг на краешек стола, но парень не спешил уходить. Всё так же шумно пыхтя, и переминаясь с ноги на ногу. «Ты это...» — начал он, еле слышно шепча. «Ты сегодня долго?» «Как обычно», — я чуть улыбнулась, отвечая ему так же шепотом. «Постараюсь не задерживаться. Ужин на плите». «Не нужно. Я лучше у Марты поужинаю», — как-то обиженно протянул он. После этих слов Ритти развернулся и, громко топая новыми башмаками, скрылся за дверью класса, а я снова повернулась к окну. Парень вот уже месяц с лишним жил в моей крохотной квартирке на окраине города. Сначала, правда, я одна снимала эту замызганную конуру, как мысленно величала тот убогий уголок мира, в котором теперь жила. Но с появлением Рити он обрёл какой-то наивный уют. Мы поделили комнату, выделив ему небольшой уголок у окна, где втиснулась узкая кровать. С другой стороны древнего, как сам городок, и тяжёлого, словно он был сделан из камня шкафа, обитала я. Такая же узкая кровать с тонким матрацем, стул и крохотное зеркальце на стене. Кухня наша находилась в крошечном закутке и состояла из огненной подставки, стола и двух колченогих табуретов. Холодного шкафа у нас не было, а потому, если я что-то и готовила, съедали мы всё в тот же день. Проблема состояла в том, что, несмотря на всё моё желание, готовить я не умела от слова совсем. то, чем я давилась на завтраке и ужин, так как обедать предпочитала в кафе рядом со школой, даже если этот самый обед состоял из одного пирожка. Нормальной едой назвать нельзя. Чаще всего это была дешёвая крупенная каша без всего. Рити, безусловно, съедал всё, но при любом удобном случае сбегал к Марте и притаскивал от вдовы огромную корзину разносолов, за что частенько получал нагоняй. У меня было много разных идей, как именно я оказалась на окраине Тракора, и почему именно сюда меня выбросил портал. Но ни одна из них так и не подтвердилась. Просидев несколько дней на окраине леса, скрываясь от местных жителей и ежедневных патрулей стражи, я, наконец, не выдержала. Ещё неделю я совершала ночные набеги на местные помойки в поисках пищи, так как поймать что-то в самом лесу не получалось. Оружия у меня не было, сезон ягод и грибов ещё не наступил, оживать древесную кору Если рядом был расположен город, я не смогла. На третий день этого бесконечного кошмара и унижения раздобыла кусок железного прута и уже была готова снова вернуться в лес, когда мне на глаза попалась замусоленная в грязи газетная вырезка, и я поняла, где именно нахожусь. Прошла еще примерно неделя мучений и самоистязания, и однажды я решилась. Несколько часов бродила по ночному городу, стараясь найти хоть что-то знакомое, и по памяти восстановить наш с Киром маршрут. В дверь марта я постучала под утро третьей ночи поисков. Голодная, грязная, на грани полнейшего отчаяния и безумия. Когда женщина открыла дверь слишком быстро для этого времени суток, я оказалась не готова ни к её слезам и причитаниям, ни к тому, что там оказывается. Меня уже давно ждали. «А, не девочка, почему так долго?» Марта втащила меня в дом, и перед тем, как захлопнуть входную дверь, выглянула проверить ночную улицу. Запустила несколько сияющих нитей в темноту и только после этого заперлась. Оказывается, меня тут ждали уже давно. Старуха, да-да, та самая, что поджидала меня на площади, сунула в руку артефакт перехода, запустила врата и, главное, уже дважды спасла мою жизнь. К сожалению, ценой собственной. Страж в тот день не промахнулся. Дважды. Просто Рити ударил его под локоть, чем вызвал смещение траектории огненного шара. Парня тогда поймали и передали в руки правопорядка. Он провёл там около десяти дней, как Рити выразился, в тепле и на бесплатной жратве. А потом его вытурили из крепости и из города. В доме Марты я просидела, словно загнанная в ловушку мышь, около месяца, боясь лишний раз высунуть нос на улицу. Всё это время я только жалела себя, своих родителей, Кира и... И снова себя. Иногда ела или пила воду. И больше ничего не делала. Просто жалела себя и думала о том, что произошло. Ровно до того момента, пока Марта, с выражением полной брезгливости на лице, не заявилась в комнату, что я занимала. «И долго ты намерена жалеть себя?» Возмутилась она, засучив рукава и собирая грязную посуду с пола. «Тёмная. Если бы все люди, что рисковали собой, видели тебя сейчас. Если бы они знали, за что боролись». ей никого не просила», – прошипела в ответ из угла, в котором обосновалась. «Никого не просила рисковать и погибать. Зачем всё это было нужно?» «Послушай», – женщина выпрямила спину и поставила груду грязных тарелок на край нового деревянного стола. «Пожалуй, единственные новые вещи в этой комнате». «Тебя забыли спросить. Если кто-то рисковал ради тебя, если кто-то отдал жизнь за тебя, значит, это того стоило». «Имей смелость принять их жертву и гордо неси этот дар. Имей совесть и возьми ответственность на себя. Слышишь? Я не могу». Жалеть себя было так привычно и так удобно. Даже сейчас я могла оставаться жертвой, могла холить и лелеять свои чувства, могла сокрушаться о том, что произошло, могла наслаждаться жалостью и ненавистью к себе. Мне казалось, страдания, что испытываю, облегчают неимоверный груз вины. упавшие на мои плечи. «Ты права, не можешь. Значит, всё произошедшее жуткое, просто кошмарная ошибка. Все те, кто рискнул ради тебя своими жизнями, просто дураки. Безмозглые дураки. Слабые, жалкие людишки, поверившие в тебя. Тебе поверившие. Я не хотела этого, не просила. Зачем? Кто я такая? Чего они ожидали от простой, бездарной и бесталанной меня? Что я свергну его величество с престола?» «А может, что я подниму и возглавлю восстание? Может, они также хотели, чтобы я вышла за кого-то замуж и нарожала кучу кровных наследников?» Я вскочила на ноги, делая шаг к румяной то ли от гнева, то ли от того, что последние часы она провела на кухне женщине. «Никто и никогда не попросил бы тебя об этом», неожиданно прошептала примирительным тоном Марта. «Никто и никогда. Все делалось ради одной цели, чтобы ты жила». Могла быть сама собой и найти своё счастье. Чтобы ты с открытым сердцем вступила в этот мир. Могла также открыто любить, радоваться, быть, в конце концов, свободной. Ведь именно этого хотят родители для своих детей. Этого желают преданные любящие своим любимым. И если они даровали тебе этот шанс, будь достаточно смелой, чтобы принять его. Но я... я боюсь. Я снова сникла, сутулилась и медленно опустилась на край развороченной постели. Боюсь, что снова кто-то пострадает из-за меня. А кто-то страдает каждый день. Слушай, девочка, а почему ты не переживаешь о тех людях и не людях кого ты порешила там, на дороге, ещё до того, как вы с Киром попали сюда, а? Почему не переживаешь о них? Тебя не мучила совесть, когда ты убивала тёмного? Это совсем другое дело. Такое нельзя сравнивать. Тогда это был вопрос жизни и смерти. Я просто защищалась и защищала Кира». «Это было для тебя естественно?» Голос Марты изменился, но я не заметила, погружаясь в странное состояние, словно сегодняшняя «я» и та «я», что была раньше, совершенно разные личности. «Да», — ошарашенно выдохнула, поднимая глаза на женщину. «Я не понимаю, я... я...» И поняла, что сломалась. В какой-то момент я перестала быть той, кем была ранее, а кем я была. Я представляла себя механической куклой, как-то видела такую в витрине у одного лавочника в столице. Та кукла могла ходить, говорить пару простых фраз, выполнять элементарные команды, такие как есть, пить, сидеть, но оставалась куклой и оттого казалась немного жуткой. Вот и я была такой куклой. Я умела бегать, Прыгать, говорить, улыбаться, слушать родителей и ждать своего звёздного часа. Этим я жила почти 19 лет в ожидании своего контракта. Хотя незадолго до появления в моей жизни Кира я готова была жить ради ещё чего-то. Готова была, хотела, но не имела такой возможности. Чужая жизнь не была для меня ценностью. Жизнь родителей по умолчанию, жизнь Кира, безусловно, но все остальные люди... Я вспомнила те чувства, что испытывала, когда рылась в карманах тёмного. Ничего, кроме лёгкой брезгливости из-за того, что он был уже трупом. Тут же перед глазами возникло лицо Тора после того, как лезвие моего кинжала вспорола ему грудь. И потом, когда Веркор тащил меня второй раз в центр зала, мне было его жаль, ужасно жаль этого парня. Я сама убила его, я ненавидела его, я хотела ему смерти, но оказалась не готова увидеть его мёртвым. «Ани, Ани, ты меня слышишь, девочка?» «Я не знаю, что, но со мной что-то произошло. Что-то сломалось. Всё стало слишком ярким, насыщенным. Я оказалась не готова к этим изменениям, словно все мои чувства обнажились. Каждый миг, каждая секунда я боюсь того, что любое моё решение причинит кому-то боль, как Киру. Он тогда... Мне казалось, что в тот момент он словно умер, хотя я умерла раньше. Я просто не могу и не хочу жить дальше, испытывая всё это. Слишком много и слишком больно. Я намеренно пресекала у себя любые попытки думать и вспоминать о Берхольде. Было слишком сложно и больно. Мне казалось, хотя никак не могла понять, откуда взялось это чувство, что я предала его, разрешив снять браслет. но знала, что иначе Веркур убил бы его, верила словам мага, как своим. «А придётся. Или ты берёшь себя в руки и признаёшь, что всё было не зря, или выметайся из моего дома. Слабакам тут не место. Будь достаточно сильной и смелой, чтобы не бояться завтрашнего дня». «Но...» «Ты не единственная, кто всё потерял!» Не выдержав, закричала Марта, стискивая край фартука. Не единственное, кому было страшно даже помыслить о том, чтобы жить дальше, радоваться каждому новому дню, встречать солнце по утрам, но... Ты не одна, ани слышишь? Не одна такая. Главное, что ты не одна. Не знаю почему, не знаю как, но я поднялась с кровати, просто сделала шаг вперед и окунулась в теплое объятия Марты, каждой клеточкой тела ощущая, что я и правда не одна. Ведь она смогла жить дальше, после того, как всё потеряла. Смогла каждое утро вставать и радоваться дню, когда её сын и её любимый муж... Я с силой сжала её плечи, словно в эту секунду хотела вернуть ей всю ту любовь, что она потеряла. «Ничего такого не произошло, милая», — прошептала Марта, похлопывая меня по спине. «Каждый день кто-то умирает, и каждый день кто-то совершает что-то ради другого». «Мой отец...» Проблеяла я, наконец, решившись. «Мой папа жив и здоров», — перебила меня Марта. «И, кстати, собирается переезжать на побережье». «Что?» — я отступила от неё, не понимающая, разглядывая женщину. «Что-что? Вот если бы ты заглянула хоть в одну из этих дурацких газет, что таскают мне ежедневно Ритти его приятели, то узнала бы много нового». «Да?» — спросила, прижав ладонь к губам, дрожащим еле слушающимся от нахлынувших чувств голосом. «Он... он... а мама...» Я прикрыла рот двумя руками. Первый раз за все эти дни, с того момента, как ступила на каменный пол храма, я подумала о маме. О той, которая потеряла, должно быть гораздо больше нашего. Практически всё. Кто испытал столько горя, ужаса и страха за родных, сколько я не смогла бы себе представить. Как Марта. Я вновь кинулась к ней, И изо всех сил обняла, пытаясь передать всё то, что испытывала сейчас. «Да, и мама», — просто ответила Марта, вывернувшись и коснувшись пальцами уголка глаза, будто незаметно смахивая слезу, и повторила. «И мама». Ещё несколько секунд нашего молчания, и Марта не выдержала, громко фыркнув. «Сходи, умойся к тёмным, на это просто невозможно смотреть, фу!» Я рассмеялась, утирая слёзы и сопли, и снова заплакала. На этот раз открыто, истерично, стараясь освободиться от всего того груза, что сама же и навалила на свои плечи, принимая вину за решения и действия других людей. Спустя неделю я первый раз в сопровождении Рити вышла на улицу. А через месяц я уже довольно неплохо ориентировалась в небольшом городке, легко уходя от внимательных взглядов стражей. Бегала вместе с группой чумазых мальчишек на рынок, училась готовить, и самое важное – посетила ратушу. Удивительно, но Марта сумела уговорить меня, так как помнила, что в разговоре с ней в наш первый с Киром визит в Тракор я упоминала сервис Акара. Я регулярно читала местные газеты и всё, что попадало мне в руки из разных концов Первого Королевства. Зачем? Не знаю. Просто от этого мне становилось легче. От того, что я так и не увидела ни в одной из новостных колонок упоминания заветной фамилии Ритан, или имён моих родителей. Несколько раз Рити, сияя от гордости словно золотой, приносил в дом Марты информационное издание Срединного Королевства. Где и как парню удавалось достать эти контрафакты, я не знала, да и не хотела знать. Просто не смогла открыть ни одной из тех газет. Моё сердце готово было выпрыгнуть из груди, руки холодели, пальцы отказывались слушаться, а сама стопка печатных листов казалось мне ядовитой гадиной, готовой смертельно ужалить в любую секунду. Я боялась прочитать там о Кириберхольде. Но как бы я ни старалась ограничить информацию о нём, полностью этого сделать не удалось. Около месяца назад я невольно подслушала разговор двух светлых, когда мы с Ритти покупали овощи на рынке. Кумушки, что стояли прямо перед нами, громко и жадно обсуждали новости о том, что в соседнем королевстве Начался отбор невест для правителя, молодого наследника, готовящегося взойти на престол. В моей груди что-то лопнуло, что-то невероятно сильное и при этом очень хрупкое. Как мы вернулись домой, я не помнила, да и не хотела помнить. Кажется, я снова изменилась, очередная «я» была уничтожена этими словами. Кем я была? Бездушной недозащитницей, возомнившей себя тем, кем не являлась?» недоучкой и выскочкой, в кого превратилась потом, стала эмоциональной и бесхребетной мямлей, той, что не могла и не хотела принять обрушившееся на неё знания и ответственность, ведь как я могла принять тот факт, всю тяжесть простых слов? Ты истинная наследница, но ничего в тебе нет. Ни ума, ни магии, только твоя кровь. И вот снова очередной надлом, и я, кажется, уже не могу пасть ниже». «Больше во мне просто нечем разрушаться. Я испытываю одновременно так много чувств и эмоций. И все они такие сильные и одновременно с этим такие болезненные. И закрыться от них больше не получается». А потом, в один из бесконечной череды дней, Марта принесла невероятные новости. В городе по распоряжению Его Величества вот-вот откроют две бесплатные школы и приют для беспризорных детей. Это означало, что те ребята, хотя бы часть из них, заботу о ком взяла на себя Марта, смогут снова учиться. Ее воодушевление передалось и мне, а спустя еще несколько недель она привела меня в такую школу. Впервые ступив на порог жуткого темного здания, не знавшего ни ухода, ни ремонта, кажется, с момента сотворения богами этого мира, я нашла тот самый смысл своего дальнейшего существования. Со временем, безусловно, Под недовольные комментарии Марты я нашла в себе силы и сняла собственное жилье. Не знаю как, но благодаря связям вдовы бывшего коменданта меня взяли на работу в школу, даже не проверив документы, которых не было. Деньги платили регулярно, а потому с оплатой халупы, как называла ее Марта, проблем не возникало. Часть денег я пыталась отдавать ей, желая отблагодарить за все то, что сделала для меня вдова, но она отказалась». и у нас на этой почве даже состоялся первый после того памятного разговора скандал. Деньги она у меня не взяла, но вот от ящиков фруктов для ребят, что, как и прежде, приходили к ней, отказаться не сумела. С тех пор так и повелось, что раз в неделю я покупала и приносила ей корзинку яблок. Когда за последним учеником закрылась дверь, я быстро собрала работы со стола и сложила в одну стопку. На сегодня занятия закончились, И я, быстро поднявшись, поторопилась покинуть неуютное серое здание бесплатной школы. Пересекла улицу и поспешила в сторону городской ратуши. Удивительно, как это место помогало мне успокоить собственное сердце. Раз за разом возвращала уверенность, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Странное, неприятное, но уже знакомое ощущение, словно в спину между лопаток уперся тупой нож, появилась практически сразу после того, как я вышла на улицу. Это чувство, будто кто-то внимательно смотрит меня вслед, первый раз появилось пару недель назад. Вначале это длилось лишь несколько минут. Затем, примерно неделю спустя, уже дольше. И вот практически каждый день после занятий этот внимательный, но при этом не становящийся менее пугающим взгляд провожал меня до самой ратуши. Как только я скрылась за высокими дверями, Зыдящее чувство между лопатками исчезло, словно его и не было. Резко выдохнув и уже в сотый раз пожурив себя за излишнюю мнительность, я устроилась в дальнем углу зала. Достав из холщовой сумки тонкую дощечку размером с две книги с закреплённым на ней белым листом, уставилась на огромное, подсвеченное с четырёх сторон магическими шарами полотно. Через пять минут я уже забыла и о странном буравищем спину взгляде, и о чувстве паники, что охватывало меня каждый раз при его появлении. Когда я покинула стены ратуши, солнце уже село, а улицы озарились светом магических огней. Торопливо преодолев пару небольших улочек, я, коря себя за то, что вновь буду дома слишком поздно, а потому не успею приготовить своему подопечному ужин, остановилась. Это неприятное чувство, зыдящее между лопатками словно рой диких пчёл, появилось вновь. а потом мир на несколько мгновений померк. «Занятно», — послышалось со стороны переулка, рядом с которым я остановилась, и оттуда, под небольшой золотистый шар света, выступил высокий стройный мужчина в тёмной куртке с капюшоном. Удивительно, я бы даже сказал. «Что?» — я резко развернулась и прижалась спиной к стене. «Что вы тут... делаю?» — закончил за меня Эрик, делая шаг ближе. Время было довольно позднее, и ни одного прохожего на улице. Мужчина склонил голову к плечу и сделал ещё один шаг. «Не подходите ближе», — прошептала, практически справившись с первым шоком и беря себя в руки. Что-что о появлении Эрика я никак не ожидала. Да у меня и в мыслях не было, что маг может предстать передо мной. Каждый день, каждый час я ожидала только одного — Кира. Ежесекундно мне казалось... что он вот-вот возникнет на пороге кабинета, посреди тёмной улицы или прямо в моей коморке. Ждала и не ждала, не верила, знала, что это невозможно. Что? И это ваша благодарность, уважаемая?» Ехидный и явно обиженный таким непочтительным отношением тон. «Простите, конечно, я вам благодарна». Я, наконец, отлепилась от холодной кирпичной стены. «Спасибо, спасибо вам за помощь, Эрик, за всё спасибо». «За меня и за папу, за шанс и за...» Я замолчала, так как благодарить его за спасение Кира было как-то странно. Не знаю почему, но мне показалось, что Эрик чуть скривился, когда я начала говорить, будто ожидал чего-то ещё. Или просто другой реакции и других слов. «Как там...» Я закусила губу, понимая, что не имею права спрашивать его о Кире, но просто не смогла удержаться. «Как... Кир...» «Хорошо. Как вы, уважаемая?» В свою очередь вернул мне вопрос Эрик. «Да вроде...» Я развела руки в стороны, будто стараясь объять всё происходящее вокруг. «Да вы и так знаете. Это же вы следили за мной все эти дни». Отчего я решила задать этот вопрос? Не знаю, просто уверенность, что именно ему принадлежал тот самый тяжёлый взгляд, делала меня смелее. А ещё мысль, что он был рядом с Киром, И наше с ним общение тут, в этом еле освещенном переулке, делало нас с Берхольдом ближе друг к другу. Я...» — он хмыкнул и неожиданно быстро решил ретироваться. «Ну, прощайте, уважаемая, рад, что все у вас сложилось удачно». После этих слов маг развернулся и скрылся в переулке, растворившись в его темноте. Где-то рядом загудела магия, создающая портал перехода, и стихла. Совершенно ошарашенная и порядком сбитая с толку появлением Эрика, я вернулась домой и быстро легла спать. Ни на следующий день, ни в день, следующий за ним, буравящее чувство между лопатками не возвращалось. Через неделю я снова ощутила этот тяжёлый, но при этом очень внимательный взгляд. Привычным уже маршрутом добралась до ратуши, но, потратив несколько часов, так и не смогла ничего изобразить на белом листе. приготовленном мной накануне. Когда темная фигура опустилась рядом со мной на скамью посреди зала, я ничуть не удивилась. «Добрый день, уважаемый!» — поприветствовала я мага, устроившегося рядом со мной. «Тор», — поправил он меня, но я не сразу поняла, о чем он, и потому позволила себе переспросить. «Тор? Я нахожусь на службе Срединного Королевства и не являюсь подданным первого». «У нас уважительное обращение к мужчинам Тор». «Точно, конечно!» Я, глупо запинаясь и от чего-то жутко смущаясь, исправилась. «Тор!» «Добрый день, Тор... Эрик?» Я скорее почувствовала, чем увидела, как мужчина скривился от моих слов, но промолчал. С его появлением я, словно отпустив все другие мысли, наконец начала рисовать. Спустя какое-то время не выдержала и, продолжая водить карандашом по бумаге, поинтересовалась. «Как он?» «Неплохо», — сдержанно ответил маг. «Он старается». «Старается?» — я оторвалась от рисунка и воззрилась на него. «Он?» «Простите, мне пора. Дела государственные не ждут, знаете ли». С этими словами он поднялся, развернулся и быстрыми шагами покинул зал. С тех пор Эрик стал меня регулярно навещать. Раз в неделю я так или иначе пересекалась с ним. Мы обменивались парой фраз, и Мак исчезал. А потом в моей квартире стали появляться странные вещи. Сначала это была картонная коробочка с пирожными. Затем дорогой набор цветных карандашей, альбом качественной бумаги, отрезы ярких тканей, новая кастрюля, пара сапог и целый ворох разноцветных лент. Я никак не связывала это со странными появлениями Эрика, Просто я была уверена, что это Рити, недавно обрадовавший меня тем, что нашёл честный заработок, такими вот подарками пытается отблагодарить меня за... за что? Ведь это я была обязана ему жизнью, я. С ума сошла, удивлённо воскликнул он, когда я вывалила перед ним ворох лент и попросила вернуть их в магазин. Я такие никогда не носила и не планировала носить. Ты решила, что это моё? Ну, а чьё ещё? Неуверенно присела рядом, а потом встрепенулась. «Думаешь, это он? Что?» Пер расхохотался, как ненормальный, чем смутил меня ещё больше, а потом неожиданно включил, как Марта называла, мужика. «Детка, он — наследник целого королевства, и не стал бы подсовывать тебе какие-то тряпки, кастрюли и...» Ритти махнул рукой на разноцветный ворох. «Ленты для волос». «А кто же тогда? От кого это? От этого твоего?» «Кого?» — переспросила, все еще не понимая, к чему он ведет. «Ну, мага этого, который шастает за тобой по пятам. Высокий такой, блондин». «Откуда ты?» — удивленно вскинулась, а потом понимающе хмыкнула, оценив и самодовольную ухмылку, и пренебрежительно вскинутую бровь. «Следил?» «Не следил?» — буркнул рити а присматривал. «Тебя только оставь одну, и ты сразу впадаешь в состояние статуи на площади с фонтаном. Сидишь и смотришь в одну точку». Я подняла голову и новым, очень внимательным взглядом посмотрела на парня. «Кажется, от того пацана, что я встретила тут чуть меньше полугода назад, не осталось и следа. Передо мной сидел очень серьёзный и рано повзрослевший парень. «Ты следишь за мной», — утвердительно повторила я, вкладывая в эти слова — Не совсем прямой смысл. Следишь, чтобы я не сделала какую-нибудь глупость, так? Не надо, Ани, — скуксился Рити, а я неожиданно поняла, что попала в точку. Он не просто был рядом, а присматривал за мной. Следил, чтобы я не навредила себе. Наверняка, когда его не было рядом, за мной хвостиками бегали его многочисленные приятели. Но я настолько к ним привыкла, что, цепляя взглядом в толпе прохожих знакомые лица, не обращала на них никакого внимания. «Я боялся, что ты сломаешься. Совсем сломаешься. И Марта, она тоже волновалась». «Во мне больше нечему ломаться, Рити», — ответила ему тихо и, протянув ладонь, сильно сжала его руку. «Спасибо».